Глава двадцать первая Лето прошло чередою долгих, наполненных трудами и заботами дней, но до зимы еще было далеко. У городских ворот Юрий сел на коня и направился в сторону регионов, стоящих лагерем на Марсовом поле. Крепко сжав по воде, он оглянулся, стараясь унести с собой образ города. Кто знает, сколько месяцев и лет ему придется провести в далекой Галлии. Путешественники и купцы, которым довелось побывать в маленьком римском лагере у далекого подножия Альп, рассказывали, что это отчаянно неприятное место. Холоднее они просто не встречали. Юлий исчерпал все свои кредиты, но постарался как можно лучше одеть и накормить все десять тысяч легионеров. Конечно, он понимал, что долги придется отдавать, но сейчас старался не думать об этом, не хотел испортить последние минуты прощания с родным городом неприятными мыслями. Ворота были открыты, и за ними вдалеке виднелось Марсово поле. Встроенные ряды солдат в серебристых доспехах терпеливо ждали своего полководца. Юлий не сомневался в силе и мастерстве собственного десятого легиона, да и Брут постарался из недавно набранных воинов создать боеспособную часть. Никто из легионеров уже почти целый год не получал отпуск, никто не терял времени понапрасну. Цезарь одобрил название, которое дал своему легиону Брут — Третий Гальский. Воины должны были закалиться. на той самой земле, в честь которой и получили имя. брут и Активен уже сидели верхом, а Домицей в последний раз проверял подпругу. Глядя на серебряные доспехи офицеров, Юрий не смог сдержать улыбки. Все трое боевой доблестью завоевали право носить столь заметное боевое украшение. Однако в городе, пусть и у самых ворот, они представляли необычное зрелище. настолько любопытной, что вокруг уже собралась целая ватага мальчишек. И неудивительно. Каждая, даже самая мелкая деталь лад, ярко блестела, любовно начищены, так что ехать рядом с красавцами было одно удовольствие. Юлий снова пожалел о том, что в походе не принимает участие Соломин. вы ему так и не удалось убедить доблестного бойца отправиться в составе легиона в Галию. Соломин пустился в долгие рассуждения относительно понятия чести у римлян, и Юлий терпеливо выслушал его. Позорный поступок Помпеев замел свое действие, и Цезарь, получив решительный отказ на первое свое предложение, не стал настаивать и упорствовать. Месяцы работы в Сенате оказались весьма успешными, даже более результативными, чем можно было ожидать. Идея триумвирата полностью себя оправдала. Красс быстро реализовал предоставленное право монопольной торговли, а его огромный флот уже уверенно соперничал с Карфагенским. Лучшие офицеры десятого легиона работали с его воинами, а после ухода в Галлию дело должен был взять в свои руки Помпей. За время совместной деятельности все трое прониклись друг к другу уважением, и научились сотрудничать, учитывая особенности характера и поведения каждого. Заключение сделки даром не прошло. После событий в собственном особняке Бибулы не видели ни на одном из заседаний Сената. По городу поползли слухи о продолжительной болезни Соконсула, но Цезаря словом не обмолвился об истинном положении вещей. Он сдержал данные маленьким рабам обещания и отдал их на воспитание в надежные и любящие семьи. Чувство стыда за то, что страдания детей помогли добиться цели ему самому, побудило консула выкупить их на свободу, хотя эта операция заметно истощила его фонды. Удивительно, но этот простой поступок принес новому консулу более глубокое удовлетворение, чем все остальные начинания. брут Раздался вдруг звонкий женский голос. Юлий развернул коня, а Брут с радостной улыбкой наблюдал, как сквозь плотную толпу зевак к воротам пробивается Александрия. Подойдя, она встала на цыпочки, чтобы поцеловать любимого, но Брут легко поднял красавицу и посадил в седло перед собой. Юлий отвел взгляд, делая вид, что ничего не заметил. Глядя на счастье друга, невозможно было не думать о Сервилеи. Когда Александрия наконец снова очтилась на земле, Цезарь заметил в руках сверток. Еще не остыв от жаркого поцелуя Брута, девушка смущенно протянула его консулу. Юлий принял подарок и бережно развернул ткань. Чудо! Перед ним предстал искусно выкованный шлем. Металл был тщательно отполирован маслом, но самым удивительным казалось то, что забрало было выполнено, в форме человеческого лица, и точно повторяло черты самого Цезаря. Консул бережно поднял шлем над головой, а потом надел его, нажал на забрало и услышал негромкий щелчок. Шлем подходил безупречно. Слово, он был сделан после множества примерок. Прорези для глаз оказались достаточно широкими и позволяли прекрасно видеть все, что происходило вокруг. Лица товарищей говорили именно. о том эффекте, которого и добивалась художница. Выражение не слишком дружелюбное, пробормотал Октывиан, не в силах отвести взгляд. Брут согласно кивнул, а Александрия поставила ногу в стреме Юлии и подняла, чтобы поговорить наедине. Надеюсь, он защитит тебя лучше, чем тот шлем, который ты носишь обычно. Наверху есть прорезь для плюмажа, если он тебе понадобится. Второго такого шлема нет больше ни у кого. Цезарь взглянул на мастерицу сквозь железную маску и на какую-то долю секунды возмечтал, чтобы она могла принадлежать ему, а не другу. — Спасибо! Он просто безупречен! — искренне поблагодарил консул. Нагнувшись, обнял красавицу, едва не утонув в терпком густом аромате ее духов. Противице порыву не было сил, и Юлий быстро снял шлем. Александрия стояла, раскрасневшись не только жары. В конце концов, Легион может подождать еще немного, а он сам все-таки попробует до отъезда встретиться с Сервили. «Александрия, прошу нас извинить. Друзья, у меня в городе есть срочное дело. Завершив его, мы сможем присоединиться к Легионам». Домитси тут же вскочил в седло, а двое других всадников развернули коней. Александрия послала любимому воздушный поцелуй. «Цезарь пришпорил коня». и всадники стремительно поскакали по улице, заставив толпу броситься в рассыпную. Подъезжая к дому Сервилии, Брут казался уже не таким счастливым, как во время встречи с Александрией. Окончание любовной истории Цезаря и его собственной матери не могло не радовать, но сейчас, при виде решительного выражения на лице друга, он едва не застонал. Оказывается, радоваться рано. Можно было предвидеть, что Юлий просто так не сдастся. Ты уверен, что это следует делать?» Не удержался Брут, когда друзья спешились возле дома Сервилей и отдали по воде ее рабам. «Уверен», — коротко отрезал консул, стремительно направляясь к двери. Консулу Рима беспрепятственно открывались все двери в городе. Но каждый из четверых мужчин был по-своему знаком обитательницам заведения. так что Октавиан и Домицы задержались в холле, чтобы попрощаться с собственными подружками. Груджо поудобнее устроился на длинном мягком диване и приготовился к терпеливому ожиданию. Он заходил в этот дом лишь для того, чтобы навестить мать. Однако даже в этом факте было нечто, туманно намекавшее на инцест. А потому молодой человек изо всех сил игнорировал живой интерес, который проявляли к нему девушки, ведь у него была Александрия. Юлий уверенно направился по коридору в комнаты Сервилии. Что он скажет? Ведь они не общались уже несколько месяцев. Впрочем, расставание несло собственную магию, а не невозможность продолжения отношений могла подарить хотя бы дружбу. Увидев Сервилию, Цезарь восхищенно застыл. На красавице была темно-синяя туника, оставлявшая открытыми стройную шею и нежные плечи, Но самое главное — на груди его изящной золотой оправе темнело подаренное им жемчужину. Да, Александрия действительно заслужил ту репутацию, которой пользовалась. — Я уезжаю, сервиле произнес Цезарь, подходя ближе, — в Галлию. подумала тебе, когда уже был в городских воротах, и вот, как видишь, вернулся. Ему почудилось, что на губах красавицы мелькнула едва заметная улыбка, и это придало ему сил. Любимая никогда еще не выглядела такой изысканной, как сегодня. Этот образ он будет вспоминать постоянно, каким бы долгим ни оказался путь. Юлий крепко сжал руки Сервилии и заглянул ей в глаза. — Может быть, поедешь со мной? Я приготовлю для тебя лучший экипаж. На юге Галлии есть римское поселение, и мы сможем всегда быть рядом. — Чтобы тебе не пришлось искать там шлюх, Юлий? Тихо, но достаточно резко уточнила Эрвилия. Забеспокоился, что вдали от дома без женщины будет не слишком уютно. Цезарь смотрел на бывшую любовницу изумленно, видя лишь почти пугающий своей искренностью холод. — Не понимаю, о чем ты? — наконец произнес он. Красавица с такой силой выдернула руки, что воин даже пошатнулся. Он ощущал сладкий, сводящий с ума запах ее духов. Когда-то вся она целиком принадлежала ему, а теперь он не имеет даже права взять ее за руку. Гнев переполнял душу. — А ты жестоко сервилия, — прошептал он. Женщина лишь засмеялась. — Знаешь ли ты, сколько отвергнутых любовников устраивали сцены в этом доме? Среди них были и консулы. Или ты считаешь, что эти люди слишком могущественны, чтобы устраивать такого рода представления? чего бы ты не хотел от меня не получишь, понимаешь? Где-то в глубине дома раздался морской голос. Он звал Сивилью. "Крас? Он что у тебя?" Сивилья шагнула вперед и прижала руку к груди бывшего любовника. Лицо её неожиданно стало жестоким, а голос моментально утратил всю свою притягательную мягкость, которую Юлий так любил. "Не твое дело, с кем я встречаюсь". Стерпеть это оказалось невозможно. В бессильном гневе Цезарь кулаки. запали запале безумия он хотел было сорвать с шеи предательницы жемчужину. Женщина, словно ощутив угрозу, отступила на пару шагов. а, -а, -а! Так теперь ты его шлюха! — Ну что ж, по крайней мере, он ближе тебе по возрасту, — почти прошипел молодой консул. Сервилия с размаху отвесил ему пощечину, а Юлий в мгновение ока. так что Хлопки послышались почти одновременно, — ответил собственным сильным ударом, от которого голова женщины подалась назад. Левой рукой Сервилия вцепилась в лицо непрошенного гостя, оставив на нем кровавые следы длинных ногтей. Юлий прорычал что-то нечленораздельное и едва не ответил очередным ударом. Но, к счастью, гнев внезапно покинул его, оставив в душе лишь глубокую пустоту. Консул остановился, не в силах сдержать тяжелое прерывистое дыхание. С подбородка капала кровь. Он тупо смотрел на красные точки на полу. — Так вот, каков ты на самом деле? Неподвижно стоя перед Цезарем, медленно произнесла Сервиле. Он видел, что губы ее уже начинают распухать, и испугался собственной слабости. Женщина усмехнулась. — Интересно, что тебе скажет мой сын, когда вы снова с ним встретитесь? Глаза ее злобно сверкнули, и Цезарь грустно покачал головой. — Я готов отдать тебе все, Севилья. Все, что пожелаешь, едва слышно произнес он. Но любимая повернулась и ушла, оставив его в полном одиночестве. Когда Юлий вышел в холл, Брут тут же вскочил с дивана. Рядом стояли Октавиан и Домицы. По выражению лиц, товарищи, Юлий понял, что они все слышали. брут казался мертвенно бледным глаза его словно провалились бедрук внезапно испугался ты ударил ее бесцветным голосом спросил брут юли непроизвольно дотронулся до окровавной щеки не собираюсь объясняться даже с тобой коротко бросил он направляясь к выходу Брут опустил руку на золотую рукоятку выигранного на турнире меча но в тот же миг Домицы и Октавиан тоже схватились за оружие и встали между друзьями. — Не смей! — почти крикнул Домицы. — Сейчас же! Отойди! Брут медленно перевел взгляд с Юлии на тех двоих, что стояли перед ним с таким угрожающим видом. — Вы действительно думаете, что способны меня остановить? — спросил он. Домицы смотрел на него, не отрываясь. — Если это необходимо, неужели ты считаешь, что меч сможет что-нибудь изменить? Все, что происходит между этими двоими, касается тебя не больше, чем меня самого. Так что остынь! — Брут разжал руку. Открыл рот, чтобы что-то ответить, но передумал и стремительно направился к лошадям. Вскочил в седло и, пришпорив своего жеребца, галопом помчался обратно к воротам. Домицы вытер лба холодный пот, взглянул на Октывиана и ясно увидел волнение юноши, внезапно оказавшегося меж двух сил, которым он не мог противостоять. — Он скоро успокоится. — Октывиан, не сомневайся, — заверил воин друга. — Поход вытрясть из него лишнее, — поддержал его Юлий, глядя вслед. — Ему самому хотелось верить, что случится именно так. Снова дотронувшись до щеки, он сморщился от боли. — Не самое лучшее напутствие. Пробормотал, словно разговаривал с самим собой. — В путь, ребята. Теперь я долго не соскучусь по этому городу. Как только выйдем за ворота, сразу освободимся от всего лишнего. — Хотелось бы верить, — ставил Домицей. Однако Юлий замечания не услышал. Когда трое подъехали городским воротам, Брут уже стоял в их тени. Цезарь не мог не заметить, что глаза друга все еще полны ярости, а лицо не потеряло свирепого выражения. Собравшись с духом, он поравнялся с ним. — Да, Брут, мне надо было возвращаться. Я совершил ошибку, — произнес он, пристально следя за движениями товарища. Он любил Брута больше всех на свете. Но если тому вдруг вздумалось бы снова схватиться за меч, то он готов был послать коня вперед, чтобы отбить атаку. А потому каждый его мускул мог моментально прийти в движение. — Легионы готовы к маршу, пора выступать, — в свою очередь заметил Брут. Глаза его смотрели холодно, и Юлий, не находя слов, лишь тихо вздохнул. — Ну так веди нас, — негромко предложил он. Брут кивнул. Не произнося больше ни слова и не оглядываясь, он выехал из ворот на Марсово поле. Юлий пришпорил коня и поехал следом. «Консул!» — вдруг окрикнул кто-то из толпы. Юлий едва не застонал. Кончится ли все это когда-нибудь? Тень ворот казалась такой близкой, такой манящей. всадник угрюмо смотрел, как к нему бегут несколько человек. В первом из них Цезарь узнал ростовщика Герминия. и взглянул на ворот уже с настоящей тоской. — Консул, как я рад, что застал тебя! Ведь не может быть, чтобы ты покинул город, не расплатившись по кредитам, правда? Задыхаясь от непривычно быстрого бега, заговорил уставщик. — Иди сюда! — позвал Юлий, махнув рукой. Он вывел коня за ворота на марсово поле, а Герминий, ничего не подозревая, покорно последовал за ним. Цезарь взглянул на несчастного сверху вниз. — Видишь, эту линию, тень от ворот на камне, — поинтересовался он. Герми не тупо кивнул, и Юлий улыбнулся. — Вот и хорошо. — Значит, я могу сказать тебе, что уже истратил все, что мог занять или выпросить. — До последней монетки. На обмундирование и питание своих гальских легионов. Вооружение. А вместе с ним волы и ослы, на которых его повезут. Одно лишь это стоит целого состояния. а кроме того, соль кожа железо свиньи золото для подкупа и взяток лошади копья седла палатки инструменты перечислять можно бесконечно гермени начал что то соображать так ты хочешь сказать что именно то что как только я вышел за городские ворота все мои долги остались за ними там в риме но слово цезаря надёжно, гермени я расплачусь с тобой когда вернулся поверь а сегодня извини ты не получишь от меня ни единой монетки. Герминий замер в бессильной злобе, взглянул на блестящие доспехи всадников, потом вздохнул и даже пытался улыбнуться. — Ну, что же, буду с нетерпением дожидаться твоего возвращения, консул. — Конечно, конечно, Герминий, — ответил Юлий, склоняя голову в ироническом салюте. — Едва ростовщик скрылся из виду. Созарь бросил последний взгляд в арку ворот. — На какое-то время он удаляется от проблем родного города? — Ну, а теперь, — повернулся он к Домитсу и Активиану, — теперь мы отправимся на север.